п и о б ы с к и после вашего задержания у вас изъят вот этот кошелек. Не знаю, не помню. Ну, это было вчера. Вот ваша подпись на списке изъятых у вас вещей. Так? Это ваша подпись? Да, моя. Значит, кошелек этот был при вас? Видимо, был. 12 декабря он пропал из квартиры Соловьева, когда там был убит Толя Соловьев. Вы можете объяснить, как к вам попал этот кошелек? Молчите? Тогда следующий вопрос. Это ваша фотография? Да, моя. Дарственная надпись. а л е в т и н е Дмитриевой. Сделано вами? Да, мной. Я подарил ее а л е в т и н е в день нашего отъезда из Оренбурга. Значит, это писали вы лично? Да, лично. В квартире Петровских в Иванове был обнаружен список нескольких жильцов этого дома. Вот... Этот список. Судебно-почерковедческая экспертиза установила, что данный список и дарственная н а д п и с и на фотографии сделаны одной и той же рукой. Что скажете по этому поводу? Следующий вопрос. Экспертизой установлено, что все убийства, о которых мы ведем речь, совершены п о Туристским топором. Точно такой же топор изъят у вас при задержании. Как вы все это объясните? Не знаю. Может, совпадение. Эксперты тоже ошибаются. Допустим, что ошибаются эксперты, хотя и редко. Но здесь специфические зазубренные на л е з в и е топора в точности совпадают со следами на жертвах. Опять молчите? Тогда объясните следующее. При обыске у вас был изъят паспорт гражданки Петровской, матери смертельно раненой школьницы. Как у вас оказался э т о т Паспорт. д а л е в квартире Снегирёвых после убийства Лёни Снегирёва была похищена бритва Харьков. Она обнаружена среди ваших вещей. В квартире Гавриловых исчез телевизор «Старт-3» и часы «Мир». И телевизор, и часы обнаружены в квартире Коренковой, где вы проживали. Что вы можете сказать по этому поводу? Ну что же вы молчите, я н а с е н И, наконец, еще вопрос. Вы человек грамотный. Должны понимать, что такое дактилоскопия. На вас судимого в свое время за невыполнение воинской обязанности и з а х и щ е н и е государственной собственности в Министерстве внутренних дел Армении заведена дактилоскопическая карта. Вот она. Отпечаток указательного пальца, обнаруженный на списке жильцов в Иванове, идентичен с отпечатком пальца на вашей дактокарте. Это подтверждено экспертизой. «Что вы придумаете теперь?» «Я должен собраться с мыслями». Следователь спокойно и неумолимо продолжал допрос. «С мыслями вы соберетесь. Время у вас будет. Но сейчас ответьте, признаете ли вы себя виновным?» и н н а с я н долго молчал. Наконец, с трудом выдавил. Признаю. Признаете себя виновным в убийствах и ограблении квартир.